Когда добрались до дома, действительно опустилась темнота. Из-за моросящего дождя Лиза промокла до нитки и тряслась от холода. Нарядные, сверкающие огнями улицы казались чужими и враждебными. Привычная к погодным невзгодам Александра вела себя стойко. Возле будки охранника она остановилась и пробормотала: "Дальше сама". Мне светить со фишиннебельным районом не гоже. Видок не позволяет. Ну уж нет. Пошли, я тебя накормлю, устрою дезинфекцию, дальше видно будет. Ты мне жизнь спасла, не больше, не меньше. А видок у меня под стать твоему, так что не беспокойся. Дома никого, только Мурзик голодный. Оказавшись в своём дворе, Лиза расслабилась, и в горло подступили рыдания. Она проглотила слёзный комок и произнесла с надрывом: "Бедный мой котейка, несколько дней в одиночестве, без еды". Заболоцкая потянула новую знакомую во двор. Пошли скорее. Охранник при домовой территории в будке отсутствовал, то ли в туалет выскочил, то ли беляш в киоске купить. Поэтому, протиснувшись между высоким ажурным забором и шлагбаумом, бомжеватого вида барышни через минуту оказались возле нужного подъезда, и всё же препятствие возникло в виде консьержки. Пока Лиза отсутствовала, произошли кадровые перестановки, и незнакомая дородная женщина за стеклом медленно раздувалась от возмущения при виде приближающихся дам обтрёпанного вида. Достойные хоромы, такие персонажи должны обходить за километр. А тут две замухрышки осмелились проникнуть в обитель интеллигентства, профессорства и богатейства. И куда это благородное собрание намылилось? Консьержка поднялась и полностью заполнила своим телом стеклянное пространство. От такого дружелюбного приёма Гражданка великая резко уменьшилась в размерах, сжалась и приготовилась вылететь пробкой из парадного, но Лиза крепко держала её за рукав. Она спокойно подошла к стеклянной перегородке и вгляделась в незнакомое лицо. А где Тамара Семёновна? Тебе-то что? Тётя в будке упёрла руки в бока. Вы, дамочки, убирайтесь по добру по здорову. пока не вызвала охрану. Моя фамилия Заболотская, проживаю в 75-й квартире на четвёртом этаже. Лиза неумолимым танком двинулась в сторону лифта, но консьержка, несмотря на крупные габариты, проворно выскочила из увереного кабинета и преградила путь. Хозяйка 75-й квартиры остановилась и зло зыркнула на препятствие глазами. Ещё что-то Ты меня глазами не жги. Заболоцкие проживают в этой квартире, правда, только на данный момент находятся в заграничной командировке, а про других жильцов мне Тамара Семёновна ничего не говорила. Так что убирайтесь в свою клаку, откуда пришли аферистки. Елизавета раздулась от злости. Она готова была смести всё на своём пути. Она не ела несколько дней, не принимала душ, её ждал несчастный кот, и вот сейчас Когда до квартиры оставалось проехать на лифте всего 1 минуту, выскочила эта бабища, как чёрт из коробочки. Она уже набрала в лёгкие воздух, как за спиной раздался мужской голос. Уважаемая, эта дама действительно проживает на четвёртом этаже, точно надо мной. Поэтому лучше вам её пропустить. Консьержка поникла, стушевалась и покорно отступила. А Заболотская двинулась к лифту, волоча за собой испуганную и жалкую, как трепещная кукла, гражданку с благородной фамилией, великая. Она нажала кнопку вызова и только потом обернулась, чтобы посмотреть, кому принадлежит голос. Высокий представительный мужчина в сопровождении эффектной блондинки остановился сзади. Лицо показалось знакомым. Но Лиза так устала, что решила оставить на потом копание в памяти. Неожиданно пухлый рот открыла блондинка. Мы что? Поедем в лифте вместе с этими? Она сердито тряхнула искусно уложенными локонами. Нет, ты поедешь одна. Мужчина вынул из кармана пиджака ключи, сунул в узкую ладошку и аккуратно подтолкнул в девушку в открытые двери лифта. Автоматическая кабина дёрнулась пару раз и медленно поползла наверх. Вот же скотобаза. Мозгов как у канарейки, а ведёт себя словно сидит на хвосте у жарптицы, мелькнуло в голове Лизы. И тут она неожиданно вспомнила, где видела мужика. И ты тут как тут. Что пялишься? Мужчина действительно со смехом в глазах рассматривал парочку. декоративно разодетых и грязных бабёх. Предупреждал тебя, что пьянство до добра не доведёт. Смотри, соседка, женский алкоголизм коварная штука. Неожиданно до Елизаветы дошла очевидная вещь. Так это твоя месть за потоп. Благодаря тебе я провела несколько дней на помойке. Сволочь, я же могла умереть. Да я тебе по судам затаскаю. На душе Лизы как будто открылись скрытые шлюзы. Она сотрясала воздух такими ругательствами, которые никогда знать не знала, словно они вошли в неё самостоятельно, пока она валялась среди кучи строительного мусора в отключке и не могла препятствовать проникновению тёмных сил. Она с агрессивным видом двинулась на мужика, брызгая слюной и размазывая по грязным щекам слезы негодования и жалости к себе. «Да ты с ума сошла!» Мужчина выставил перед собой ладони, предупреждая нападение. «Успокойся!» Он взял ее за плечи и тряхнул несколько раз, отчего Лиза немного притихла и только из груди упал. Вырывались клубы воздуха, смешанного с негодованием. «Неужели ты думаешь, что из-за какого-то потопа я могу причинить вред человеку? И потом, если бы с тобой что-то случилось, кто возместил бы мне ущерб?» В его глаза снова вернулась усмешка. «Не знаю, что с тобой произошло, но я к этому не имею никакого отношения». Пошли по лестнице. Лиза снова потянула за собой Александру. А то эти господа брезгуют с нами в одной кабине. Внезапно мужчина схватил Заболуцкую за руку и поднял к глазам ладонь. Его взгляд утратил иронию и выражал озабоченность. Куда делся твой шикарный маникюр? Лиза вырвала руку и недоумённо посмотрела на ногти. После своего воскрешения на бомжёвском диване она даже внимания не обратила на полное отсутствие дизайнерской росписи. То, что она сама лак не снимала, Елизавета знала точно. Девушка потёрла лоб, махнула рукой и направилась вверх по лестнице. О том, что произошло с ногтями, она подумает потом. Сзади пыхтело, поднимаясь Александра. Время, проведённое на улице без нормального выпитания, тепла и заботы о здоровье, давали о себе знать. Уже на площадке четвёртого этажа Заболотская толкнула свою дверь, но та оказалась закрытой. Потом перевела дух, утихомирила дыхание и нажала на соседский звонок. В распахнутом проёме появилась пожилая дама с седым начёсом на голове, и при виде диковинных женщин всплеснула руками. Боже мой, что с тобой, Лиза? Какие вы грязные девочки! Всё нормально, Минерва Абрамовна. Елизавета указала рукой на подругу. Это мы в квесте участвовали. Игра такая, типа, на выживание. Увидев непонимание во взгляде соседки, Лиза ещё раз попыталась объяснить. Ну, когда человека вырывают из зоны комфорта, помещают в непривычные обстоятельства, которые надо преодолеть, это называется квест. В то же время организаторы страхуют игрока, чтобы не произошло ничего страшного. Со мной с нами, поправила Слиза. Всё в порядке, но я ключи потеряла от квартиры. Дайте запасные. Ну, конечно, конечно. Соседка отправилась к тумбочке на ходу рассказывая. А я 2 дня назад обнаружила на лестничной клетке Мурзика, и дверь в квартиру была приоткрыта. кота вернула домой накормила вычистила лотки замок закрыла ключом кстати твой холодильник почти пуст пришлось кошеварить для мурзика у себя вы молодёжь народ ветреный ни о чём не думаете женщина вернулась протянула ключи и покачала перед носом лизы указательным пальцем ты напугала нас с профессором Я хотела сразу в полицию звонить, но муж отговорил. Говорит, если не вернётся к концу недели, начнём бить во все колокола. А пока, дай девочке погулять. Это хорошо, что у нас в доме проживают интеллигентные и порядочные люди. Никто не покусился на чужую собственность. А ведь у вас есть что взять. Оказавшись дома, Лиза заперла все замки и замешкалась возле порога. Она словно увидела обстановку другими глазами. Мягкий свет хрустальных люстр, отражённых в зеркалах Лувр с золотыми рамами, никак не вязался с заброшенной квартирой, древним диваном и дырявым свитером. На секунду она забыла о существовании новой знакомой, которая при свиснула из-за спины, возвращая хозяйку к реальности. Ничего себе, — Да вы, барыня, богатейка! — Не я, мои родители. Я в своей жизни еще мало чего успела. Зато на помойке и побывала. Александра не двинулась с места, только восхищенно вертела головой. — Меня отсюда не погонят? — Не погонят. Заболоцкая стянула с себя мокрый грязный свитер. — Никого нет, родители в долгосрочной командировке. Их топтание у порога... Присюк Мурзик, он выполз из спальни с сонной мордочкой. Так, гражданка великая, быстро в ванную. Лиза распахнула дверь, сверкающее кафелем пространство. Всё барахло в мусор, пока одень халат, там на вешалке, а я матери позвоню, иначе хуже будет, и мне, и всем нам. Лиза протянула руки. Иди, моё сокровище, мой несчастный котейка. Однако кот потянул носом воздух, фыркнул и направился на кухню. В амбре хозяйки витало что-то отвратительное и противное. Запаха мышей Мурзик не знал, а вот дух молочных сосисок мог определить среди тысячи других ароматов. И так должно пахнуть в столовой, куда он направился, зазывая следом кормилицу. Елизавета вымыла руки, скинула замызганный свитер и отправила в мусорную корзину. В холодильнике обнаружилась пара сосисок, которые Лиза побратски разделила с котом. На полке скукожились остатки сыра, и в бумажном пакете засох хлеб. О буже не придётся позаботиться. Гражданку великую в таком виде даже в чебуречную неловко пригласить. Значит, надо лететь в магазин. Она обошла квартиру. Взгляд не обнаружил ничего, что бы нарушило общий привычный порядок. Но крючке в прихожей висела связка ключей, а телефон так и лежал на прикроватной тумбочке в спальне. Девушка слушала длинные гудки и кусала губы, не зная, как выстроить разговор с матерью. Однако всё оказалось не так страшно. Эх, лиска-лиска. Пароть тебя никому, устало выговаривала мать. Если бы не болезнь твоего отца, я бы приехала и накрутила хвоста. Что с папой? встревожилась Лиза. Что с папой? передразнила мать. Заботливая дочь, ничего не скажешь. Да сколько ты меня будешь контролировать? Заболотская не сдержала раздражения. А просто волнуемся. Мать замолчала, а Лиза усмехнулась про себя, представляя, как родительница обиженно поджала губы. Отец уже в порядке. Прострелила спину. Приходил доктор, поставил блокаду. Назначил постельный режим на несколько дней. Женщина снова замолчала на несколько секунд. «Ты хорошо питаешься?» «Не переживай за меня. Просто накопилось много работы. Сдавала сложную статью». соврала Заболоцкая и автоматически покосилась на компьютер, из которого она так и не извлекла перевод. «Знаю я твою статью», — проворчала мать с недоверием. «Если бы не позвонили твои друзья и не сообщили, что ты с ними на даче, я бы действительно прилетела». «А кто звонил? Мужчина или женщина?» — осторожно спросила Елизавета. «Ну, милая моя, тебе лучше знать, с кем ты время проводишь». Съязвила старшая Заболоцкая. «Связь была очень плохая, я так и не поняла, с кем разговаривала. Главное, узнала, что с тобой ничего плохого не произошло. Но впредь звони сама. Слушаю и повинуюсь, мамочка». «Ладно, Минерве и Абрамовне, передай привет. Не теряйся, не заставляй нас переживать». Целую вас, бодро провозгласила Елизавета и быстро нажала на кнопку телефона до того, пока мать не переключилась на другую тему. Заболотская заглянула в ванную и удивилась, увидев гостью, которая стояла растерянно посредине комнаты в прежнем облачении. Ты чего? Я не знаю, как воду открывать. Здесь всё слишком замудрёно. Вдруг сломаю что-нибудь. Лиза быстро объяснила технологические процессы джакузи, сама отправилась в душевую кабину со словами: "Александра, ты отмокай, не торопись. Я в душ, потом в магазин. В холодильнике шаром покати. Только будь осторожна, не затопи соседа, иначе придётся рассчитываться с ним до скончания века. Я его уже топила от души, не так давно". Лиза, даже не посушив толком волосы, натянула на голову трикотажную шапку и на лифте спустилась на подземную парковку. К удивлению, не сразу обнаружила свою машину. Её парковочное место оказалось свободным, а автомобиль стоял на чужом месте. Странно, мелькнуло в голове, но голод быстро вытеснил всякого рода мысли. В супермаркете девушка забрасывала в тележку всё подряд. По ходу толком не прожёвывая, глотала одну за другой сосиски, совсем не думая о том, что попав в желудок, они автоматически становились бесплатными. Благо никто из охраны не заметил прожорливую покупательницу. Поход по торговым залам не занял много времени. Она не останавливалась, как обычно возле каждого прилавка, просто взяла, что считала необходимым, и поторопилась назад. Вернувшись на парковку и заходя в лифт, неожиданно вместо четвертого нажала кнопку третьего этажа. Дверь открыла знакомая блондинка и вопросительно уставилась на гостью. Та поставила пакеты у порога и, оценивающие, посмотрела на скотобазу. — Мне надо с твоим мужем поговорить, — без предисловий начала Лиза и сделала шаг, чтобы пройти внутрь. — Кирилл! Девушка равнодушно повернулась и крикнула вглубь квартиры, потом посторонилась, пробурчав как бы про себя: "Вообще-то я не замужем". "О, соседка!" Кирилл появился в проёме, вытирая кухонным полотенцем руки. Пришла своими глазами оценить ущерб. "Ага". Елизавета шагнула в просторную прихожую. Вероятно, хозяин не так давно заехал и ещё не успел обзавестись мебелью. Ну, лучше увидит самой, иначе насочиняешь смету с семью нулями. За кого ты меня принимаешь? усмехнулся хозяин и шутливо расшаркался, раскрыла теф руки. За того, за кого и ты меня? За человека лёгкого поведения? Елизавета осмотрела прихожую и ванную комнату. Ощутимого зрительного урона не увидела, однако заранее про себя решила не скандалиться с соседом. Пока сквока не дошла до родителей, уж лучше помалкивать и соглашаться на все условия. Всё-таки прописана в другом месте, а ей очень не хотелось возвращаться в свою квартиру, из которой до службы добираться минимум час. Лиза вспомнила о работе, а не о законченном переводе. С кислой миной кивнула и отправилась к своим пакетам, которые так и стояли за порогом. Возле самой двери остановилась со словами: "Заходите, обсудим сумму и условия выплат. Через час устроит?" Кирилл ко клаке перекинул через руку полотенце и услужливо наклонил голову. "Перестаньте пояснять. Вам это не идёт." Давайте встретимся завтра. Сейчас я слишком устала. Хочу получить свой ужин и лечь спать. Заболотская порылась в сумочке, в кармашке нашла визитку и протянула мужчине. Созвонимся. Кирилл глянул на лощёный квадратик, и его брови вздёрнулись, а губы скривились удивлённо. Перевочится. Ну, а ты для себя твёрдо решил, что содержанка Смотрю, толмочи не слабо зарабатывают. Элитный дом, мнюх-ухры и мухры. По всякому случается. Устала скривила слиза и пренебрежительно махнула рукой. Ещё не хватало пускаться в объяснения с малознакомым мужиком. Может, перейдём на вы, госпожа Заболотская? На лице хозяина квартиры снова мелькнула усмешка. А смысл? Ну да. Кирилл легко кивнул. Блондинка с немым вопросом наблюдала за диалогом, переводя взгляд от одного к другому, словно эта пара играла в пинг-понг. Войдя в свою квартиру, она удивилась тишине. Александра: "Саша, великая". Женщина скинула кроссовки, снова прислушалась к единственному тиканью напольных часов. Прошла на кухню и сгрузила на стол пакеты. Надо думать, кого приглашаешь в дом, укорила сама себя Лиза. Она даже не сомневалась, что новая подруга уже испарилась, прихватив драгоценности. Каково же было удивление, когда в гостиной в одном банном халате, без простыней, одеяла и подушки, прямо на кожаном диване из-за всех возможных отверстий пускала пузыри бомжиха, разомлев от тепла и уюта. Она крепко спала. Елизавета остановилась в дверях, размышляя, будить гостью на ужин или нет. Потом вернулась на кухню, не разбирая пакеты, налила стакан молока и открыла коробку с издобными булками, которые до этого в целях сохранения фигуры себе никогда не позволяла. Такой стресс надо заедать только булками, размышляла Елизавета, жадно откусывая куски ароматной издобы. А подруга за завтраком наверстает. Она к голоду привычная. Иж размарила от комфорта. Конечно, после улицы сразу попасть в элитные апартаменты. Храпит аж пузыри отлетают. Заболотская ещё планировала проверить перевод, но после еды ноги понесли прямиком в спальню, где сопел Мурзик. Проваливаясь в сон, она сверстала план на следующий день. Завтра пятница. Первым делом на службу, сдам перевод, если ещё шеф не уволил. Да не уволит, успокоила свои путающиеся мысли Лиза. Такого переводчика ещё найти надо. Она провалилась в бездну, без лёгких сновидений и тяжёлых кошмаров.